Глава 24 Кухня отличалась от гостиной, как небо от земли. Здесь было уютно, словно в деревянном доме из сруба. Много теплых оттенков, пряных ароматов, кипящие бульоны, умиротворяющий шум холодильника, но главное – глаза Даши, излучавшие доброту и приветливость. А на Юлю и ее взгляд из-под лобья можно просто не обращать внимания. Не успела я задать первый вопрос, как послышался топот. Все тело вытянулось струной, а по спине побежали мурашки. Словно я, нашкодивший ребенок, ожидающий, когда придут родители и раскроют, что я разбила бабушкину вазу. Осколки распихала по шкафам, чтобы не нашли. Юра распускался по лестнице, и я вжалась в шкафчик с посудой, стараясь казаться как можно незаметнее. «Юрий Алексеевич, садитесь скорее, у вас сегодня наверняка немало дел». «Да и сил». Тамара мельком взглянула на меня. «Потрачено немало». «Немало». Усмехнулся Юра и подмигнул мне. Уже хотел сесть, но заметил мой взгляд, с которым я его рассматривала. Доброта добротой, а старушка хитрая, явно что-то задумала. Но все мое внимание было уже на Юру и его внешний вид. Пропали потертые джинсы и явно не новые кроссовки, зато появился костюм. Костюм, Юра в костюме? Нет, это можно было бы понять. Работай он водителем или гробовщиком, но он же хозяин-бандит. Где малиновый пиджак, где цепи и костеты? По-моему, Лиска кто-то обсмотрелся телевизора. «Нравится?» Спросил он, уперев руки в бока, когда заметил мой крайне удивленный взгляд. Ха, убил кого-то и идешь на похороны?» Поинтересовалась я и тут же захотела исчезнуть. Но вот кто меня тянул за язык? Когда я уже научусь засовывать себе его в задницу?» «Впрочем, судя по виду Юры, он и сам с этим прекрасно справится». «Засунет так, что буду визжать, и не только языка, что-то твердое и большое». Тамара даже споткнулась и чуть не выронила чашку с чаем, когда меня услышала. «Для меня, кстати, чай». От ее укоризненного взгляда стало стыдно еще сильнее. милиса побойся Бога, нельзя так говорить. Простите». «Не обращайте внимания, Тамара Андреевна. Судя по всему, за рубежом не учат включать мозг, когда рот открывается. Я, как вернусь, обязательно проведу с ней воспитательную беседу, чтобы она поняла, для каких целей ей нужен рот. Вкрадчиво говорил он, осматривая мои оставшиеся голыми коленки, по которым стали словно водить оголенным электрическим проводом». Блондинка, что-то режущая на столе сбоку, фыркнула и хамовато осмотрела меня с головы до ног. Кажется, ни одна я поняла, что речь не о вежливости. «Юрий Алексеевич!» Пропела она столь сладким голосом, что странно, что из рта не вылетели пчелы, сосущие свой нектар. «Попробуйте лимонный пирог, я сама готовила!» Она быстро взглянула на Тамару, но та была занята чаем и кивнула мне. «Садитесь, дорогая, пирог и правда вкусный». Я замешкалась, не хотелось бы быть облитой горячим чаем. А с Юры станется устроить мне подобное наказание. Он вообще это дело любил, наказывать меня за недержание своего поноса изо рта. «Садись давай, у меня нет времени с тобой разбираться», – произнес Юра, усаживаясь. Он практически в один присест слопал огромный кусок пирога и выпил кружку ароматного черного чая с лимоном. «Спасибо, Юля, Тамара Андреевна, очень вкусно». Он встал из-за стола, а я так и не смогла притронуться к еде, завороженно наблюдая за тем, с какой скоростью он проделал все эти нехитрые действия. Мне казалось, что вот так же быстро он может сожрать и меня». Осталось надеяться, что я буду сопротивляться, что я захочу сопротивляться. На пути к двери он обернулся и опалил меня мрачным взглядом. «Когда будешь жаловаться на жизнь и умолять помочь тебе сбежать, не забывай, что я кормлю этих людей и вытащил из дерьма. А тебя в это дерьмо могу окунуть так, что захлебнешься, поняла?» Только и оставалось, что кивнуть. Не потому, что я испугалась, а потому, что он действительно мог. С этим он и покинул помещение, которое после его ухода сразу стало казаться раза в два больше и светлее. Из окна задувал свежий воздух, солнце нещадно палило, создавая блики на глянцевых поверхностях. И я зажмурилась. «От солнца», — говорила я себе, — «а на самом деле стараясь восстановить то равновесие». которое я теряю в присутствии Самсона. От его взгляда плыву, а от касания схожу с ума. Ненавижу, но не могу не плыть в его руках и отдаваться снова и снова. Сердце, бешено колотившееся секунду назад, стало успокаиваться, и я, наконец, перестала дрожать. Юра был заразой, которая снова, спустя столько лет, проникала в меня. Или ничего не кончилось, просто спала столько лет, в ожидании, когда судьба столкнет нас лбами. Боже, даже то, как он ест, показалось мне сексуальным. Раз нельзя отсюда выйти, может быть, вызвать врача сюда. Мелисса, кушай, не обижай старушку.